Глава 6. Дронга приехал в институт к двум часам дня. На этот раз пропуск был заказан, и все необходимые формальности уже не представляли такой проблемы. Получив пропуск, он сразу пошел к зданию, где была убита х о х л о в а Он еще не дошел до здания, когда услышал за своей спиной быстрые шаги Сыркина. "Добрый день", задыхаясь, произнес Михаил Михайлович. "Здравствуйте", повернулся к нему Дронга. Вы все-таки поехали в прокуратуру? Конечно, я привык доводить любое дело до логического конца. Он действительно признался? Говорят, что да. Жаль. Ровным голосом произнес Сыркин. Очень жаль. Он был такой дисциплинированный. Никогда бы не подумал. Это не он, заметил Дронга. Но он признался. У Михаила Михайловича с а с р а б а т ы в а л своеобразный м и л и ц е й с к и й комплекс признания вины потерпевшим. Поживем увидим, заметил Дронга. Я смотрел вчера вечером списки, которые мне дали. Получается, что технический отдел задержался почти в полном составе. Ну да, четверо были в лаборатории. Оля Финкель находилась в основном здании вместе с Еленой в и т а л ь е в н о й Убитая х о х л о в а тоже была из этого отдела. У них в отделе восемь научных сотрудников, из которых шестеро в тот вечер работали. Еще Игорь Садовничий, но он обычно трудится в одиночку. Он специалист по компьютерам. Аристарха Григорьева заместителя Зинкова в тот вечер на работе не было. Этот Зинков кажется муж Фирсовой. Да, он профессор, блестящий ученый, защитил докторскую в тридцать три года, на два года моложе Фирсовой. Прекрасная пара. Они давно работали вместе и знают друг друга тоже давно. Только Фирсова еще кандидат, а он уже давно доктор. Вы знаете, многие серьезно считают, что он со временем станет директором института. Либо он, либо Елена Витальевна. Оба достойны. Но если он, то его супруге придется уйти. Нам юристы объяснили, что на одинаковых должностях в одном учреждении супруги могут работать, но если один будет в подчинении у другого, тогда нельзя. Нарушается трудовой кодекс. Хотя какой сейчас трудовой кодекс? Во всех частных фирмах семейственность процветает. Даже говорят у р о к ф е л л е р о в она была. Почему у нас нельзя, чтобы родные работали друг на друга? Глупо как-то. Очень интересно. Вежливо согласился Дронга. Пойдемте ко в здании. Вчера две женщины, которых мы встретили, тоже были из технического отдела. Нет, из другого. Сотрудники технического отдела работают в правой части здания, и у них есть один кабинет в основном здании, кабинет заведующего Георгия и Лича ь Озинкова. Значит, сотрудники технического отдела должны быть сейчас на месте? Да, все на работе. Только Оля обычно сидит в основном здании. Почему? – спросил Дронга, когда они вошли в здание. Она же МНС. Охотно объяснил Михаил Михайлович. Младший научный сотрудник. И кроме своей внешности ничем особым не выделяется. Во всяком случае явно не в дядю. Хотя природа, говорят, отдыхает на детях или на племянницах. Она работает как секретарь? Почти, улыбнулся Сыркин. Хорошая девушка, но без царя в голове. Я поначалу очень удивлялся п л е м я н н и ц а Финкеля и т а к а я несобранная, а потом узнал, что мама у нее литовка. Я ничего не хочу сказать плохого про литовцев. Это очень хорошие люди, но видимо мама уделяла ей меньше времени, чем это делают еврейки. А вы считаете евреев особой нацией? Улыбнулся Дронга. Я не превозношу их, серьезно ответил Михаил Михайлович. Но вообще-то они молодцы, столько умных людей даже в нашем институте. И такие все работящие, а Воля просто красивая девочка, у нас только мужчины за нее с ума сходят. Когда она стала мини-юбку носить, все на мини-юбки перешли. А до этого в джинсах щеголяла, так пол институтов брюки влезли, даже с очень крупными формами. У нас о л я барометр красоты. Ну да, понятно. Кто здесь сидит? Показал Дронга на первую дверь. Садовничий. Здесь его компьютерное хозяйство. Сыркин толкнул незапертую дверь. Захламленный кабинет, где произошло убийство, был эталоном порядка по сравнению с этим, но это был рабочий беспорядок. Чувствовалось, что сидевший за столиком на вращающемся кресле молодой человек с склокоченными волосами создал здесь свою среду обитания. к о м н а т у о п у т ы в а л и провода непонятно куда ведущие и к каким приборам подключенные. Работало сразу два компьютера. Стороне выдавал уже отпечатанные листы лазерный принтер, и в этом хаотичном царстве упорядоченной электронной мысли царил один человек. с а д о в н и ч и й был одет в темные брюки и длинную пятнистую рубашку, напоминавшую то ли шкуру неизвестного зверя, то ли балахон солдат времен Второй мировой войны. На ногах были обычные кроссовки. Дронго сразу понравился этот парень с веселыми и все понимающими глазами. Веселое молодое лицо садовнича моментально располагало людей. Добрый день, и г о р ь Не очень радостно приветствовал его Сыркин. Как дела? Прекрасно, улыбнулся садовничий. Добрый день, поздоровался он с гостем. Что у тебя с ребятами из-за дела Людмила Давыдовны случилось? Строго спросил Сыркин. Опять повздорили? Да ну их к лешему, беззлобно ответил парень. И сами не работают нормально и другим не дают. Если у тебя есть проблемы, ты должен сказать об этом или своему начальнику Георгию Ильичу. Или начальнику их отдела л ю д м и л е д а в ы д а в н е а ты вместо этого лезешь со своими замечаниями. Ага, супруги будут договариваться, хмыкнул садовничий, а мы будем смотреть, как это у них получается. Вечно ты со всеми споришь, неодобрительно заметил Михаил Михайлович. А это наш гость, эксперт. Дронга, игнорируя брончливое настроение Михаила Михайловича, наклонился к парню и спросил: тебе вообще т о в институте нравится? Вообще-то да, засмеялся садовничий. А вы эксперт по компьютерам? Скорее по людям, улыбнулся Дронга. А почему тебе здесь нравится? Свобода, атмосфера и директор к л ё в ы й мужик. В общем, все как надо, если бы не это дурацкое происшествие. Тебя в тот вечер здесь не было? Игорь развернул с в о е кресло к гостю, тяжело вздохнул. Теперь понятно, какой вы эксперт. Да нет, меня не было. Жалко Аллу, хорошая была девочка, всем нравилась. Видимо, у нас какой-то ублюдок появился. Только это не Пашка, мы его все знали, он бы в спину не ударил. Как этот в спину? Не понял Дронга. Так ведь первый удар, говорят, в спину был нанесен, объяснил Игорь, а уже потом живот, ну и во все остальные места. В общем, жуть одна. Аллу жалко, за что ее так? Вы мне не говорили, что первый удар был нанесен в спину, задумчиво заметил Дронга. Да, действительно, смутился Михаил Михайлович. Я совсем про это забыл. Почему тебя не было в тот вечер? Мне говорили, все ваши остались. Меня Зинков послал в другой институт к Финкелю, а оттуда я уже домой поехал, не возвращаясь обратно. И как ты думаешь, кто мог сделать такое? Вдруг спросил Дронга пристально глядя на Игоря. Из наших? Никто, строго ответил Игорь. Точно никто. На такую подлость наши бы не пошли. Понятно. Дронга протянул ему руку. Ну пока, спасибо за помощь. Да не за что. Парень развернул свое кресло и снова углубился в работу. Хороший парень, сказал Сыркин, когда они вышли из кабинета, но без царя в голове. Они прошли к другой двери. Сыркин постучал, прежде чем ее открыть. Войдите. крикнули из кабинета. Они вошли в комнату. Это была большая светлая комната, совсем не похожая не только на две другие, где Дронго уже успел побывать, но и разительно контрастировавшая с коридором. Здесь царил порядок. Стены комнаты оклеены красивыми о б о я м и потолок оштукатурен и покрашен. В комнате находилось двое: высокий, красивый мужчина с чувственными, немного полноватыми губами. правильными чертами лица и тщательно уложенными волосами, за которыми их обладатель явно следил, и второй, чуть постарше, с большой лысиной, р а с п л ы в ш и м с я носом и полными щеками. Этот следил за собой гораздо меньше. Одет он был в потертый з а м ш е в ы й пиджак и мешковатые брюки. Лысый сидел за столом, а его собеседник стоял у окна. Когда гости вошли, оба обернулись. Добрый день, Георгий Ильич. С полупоклона поздоровался Сыркин с начальником отдела. Здравствуйте, благосклонно кивнул ему Зинков, протягивая руку. Начальник отдела Георгий и Лич ь Зинков. Представил несколькоцеремонно Михаил Михайлович у ч е н о г о А это хозяин кабинета, заместитель начальника отдела, аристарх Кириллович Григорьев. Григорьев поднялся из-за стола, неловко т а п ч а т ь на месте. А это наш эксперт. Представляя Дронга Сыркин не назвал его по имени. Он просто не знал, как называть гостя по имени отчеству к нему обращался только Архипов. Но директор предупредил, что эксперт отзывается только на непонятное имя Дронга, и Сыркин сознательно избегал какого-либо обращения к эксперту, стесняясь произносить столь странную кличку. У вас к нам какое-то дело? – спросил Зинков. Нет, но наш эксперт хотел с вами поговорить. О чем? – удивился начальник отдела. Простите, вы эксперт по каким вопросам? И как вам обращаться? Кажется, Михаил Михайлович не назвал вашего имени. Дронго, можете называть меня просто Дронго. Ах, вот оно в чем дело. Вы тот самый эксперт, который помог решить некоторые проблемы в научном центре Чагунаша. Не думал, что я настолько популярен, пошутил Дронго. Не ожидал, что вы просто слышали обо мне. Говорят, вы лучший аналитик. Во всяком случае, я так слышал. Это немного преувеличено, улыбнулся Дронга. И тем не менее вы появились именно в нашем институте. Кажется, я догадываюсь, почему. Из-за убийства несчастной Аллы? Не совсем. После убийства прошло почти три месяца, а убийцу до сих пор не нашли. Заметил Зинков. Как это не нашли? По-моему, нашли. Мне говорили, что арестовали н а вашего охранника. Пашку? Никогда не поверю, что он убийца. Он хороший парень. Исследователи, как всегда, ошиблись, убежденно заявил Зинков. Но с территории института никто не мог выйти незамеченным. Значит, убийца кто-то из сотрудников института? Он задавал вопросы, испытующий, глядя на начальника отдела. Не знаю, нахмурился Зинков. это и для меня загадка. Где вы были в момент убийства? В лаборатории. Мы работали все вместе, в четвером. Мы всегда работаем все вместе. А х о х л о в а была в другой комнате? Да, они обычно сидели в крайней комнате, и она, и Оля. И вы не слышали никаких криков? Нет, ничего не слышали. В тот вечер не было Игоря, а если бы он остался, он мог бы услышать крики о помощи. Мог, но он бы не услышал. Почему? Поинтересовался Дронга. Он во время работы на компьютерах настолько отключается, что может не слышать телефона, к о т о р ы й разрывается рядом. И часто наушники надевает, чтобы одновременно и музыку слушать. На компьютере он работает в и р т у о з н о поэтому я не возражаю, пусть слушает музыку, раз это не мешает его работе. И криков он бы наверняка не услышал. Конечно, нет. У Игоря определенные музыкальные симпатии, знаете ли, очень громкая музыка. А почему его не было в тот вечер? Мы посылали его в другой институт. Там нужно было перегнать на дискетке наши данные. А он у нас лучший компьютерщик. А вы сами в тот вечер, когда закончили работу, примерно около семи, я вышел к машине, где меня ждали супруга и один из ее сотрудников Фортаков. И куда вы поехали? Отвезли Фортакова, а затем домой. Кто по вашему мог совершить это убийство? Вы не верите в виновность Мовчина? Но кто-то же убил вашу сотрудницу? Не знаю. Мне трудно даже предположить. Возможно, что убийцей был кто-то из чужих, – вставил Григорьев низким глуховатым голосом. Не обязательно, чтобы им оказался наш сотрудник. Вас тот вечер не было в институте, заметил Дронга, а вы считаете, что чужой мог проникнуть сюда? Каким образом, если на проходной всегда дежурят охранники? Нашли бы возможность, – хмыкнул Григорьев. У нас весь институт знает, как можно выйти и войти незамеченно. Опять вы про ту дыру в заборе, а Рестаркирилович? л Мрачно вставил Сыркин. Мы ее давно заделали. Теперь оттуда никто не пролезет. Мы ее сразу закрыли на следующий день после убийства. Но если бы оттуда и про н и к к т о т о наш охранник наверняка бы увидел, как убийца воходит в здание. А я и не говорю, что обязательно оттуда. Смутился Григорьев. Но вообще-то войти и выйти можно. Не такая уж проблема. Наверняка убийца чужой человек. Нужно искать его среди знакомых Аллы. Да, сказал Дронго, я тоже так думаю. Она ведь у вас работала несколько месяцев, что вы можете о ней сказать? Зинков и Григорьев переглянулись. Нормальная молодая женщина, ответил Зинков. Симпатичная. У нас вообще всегда самые симпатичные девушки работают, добавил он улыбаясь. Может, она с кем-то не ладила, сорилась? с допытывался Дронго. Да нет, смутился Зинков. Кажется, н и с кем. У нас не были хорошие отношения, быстро вставил Григорьев, видя смущения своего начальника. Дронга заметил, как они переглянулись, но промолчал. У вас в отделе восемь сотрудников? Уточнил он. Десять, но научных сотрудников восемь, подтвердил Зинков. Трое наших сейчас в соседнем помещении, в лаборатории. Если хотите, можем туда пройти, посмотрите, как мы работаем. С удовольствием, согласился Дронга. Зинков вышел из кабинета первым. За ним Дронга и Михаил Михайлович. Григорьев замыкал процессию. Они вышли в коридоры, прошли к другой двери. Зинков открыл ее. В большой комнате никого не было. Они прошли через всю комнату, направляясь к лаборатории, находившейся в глубине здания. Я же говорил, что они работали в лаборатории. Тихо напомнил Сыркин. В лаборатории стоял неприятный резкий запах. Сыркин поморщился. Опять не соблюдаете правила противопожарной безопасности. Хмуро заметил он. Соблюдаем, весело б л е с н у л глазами Зинков. Вот знакомьтесь, товарищи, или господа, как кому нравится. Это господин Алексанян. Он указал на мужчину лет пятидесяти с седыми редкими волосами, крупным носом и уставшими глазами. Кивнув без интереса вошедшим, Алексанян продолжал что-то писать в журнале, лежавшем перед ним. Это господин Коренев. Зинков кивнул на молодого человека, который заметно покраснел. Почувствовал себя в центре внимания. Он стоял у приборов, отмечая данные в блокнот. Результаты есть, спросил Зинков. Хотел вам показать, тихо сказал Коренев, протягивая шефу блокнот. Потом посмотрю, отмахнулся Зинков. Сейчас у нас гости. Где о л е г с е р г е е в и ч Пошел в основное здание, ответил а л е к с а н я н По-русски он говорил с небольшим кавказским акцентом. Понес наши данные Елене Виталиевне. Я же сказал, чтобы сначала показали мне. Нахмурился Зинков. Вообще у нас в отделе какой-то странный бардак. Вещи стали пропадать, документы уносят без моего согласия. Нашли ручку, которая чистила печь? Нет, вздохнул Коренев. Я помню, что она на столике лежала. У нас есть запасная, вставил а л е к с а н я н Причем тут запасная? Недовольно буркнул Зинков. Я говорю об отношении к работе. Ну ладно, потом поговорим. Вы все-таки поищите, может найдете. Это ведь не школьная ручка, чтобы затеряться. У вас что-то пропало? – спросил Дронга. Ничего, отмахнулся Зинков. У нас всегда что-то пропадает. Несколько месяцев назад пропал х а л а т ш е н ь к о Теперь вот снова т и п и ч н о научный бардак, если можно так выразиться. Это вчерашние данные, извиняющимся тоном сказал Алексанян. А сегодняшние мы еще не обработали. В лабораторию вошел мужчина лет сорока пяти. Высокий, даже очень высокий. д р о н г о определил на взгляд, что новенький и даже выше него. Но из-за непропорционально длинных рук и ног Шенько выглядел каким-то нескладным. У него была немного вытянутая голова, напоминавшая тыкву, и унылое выражение лица. Мяты й халат сидел на нем плохо. Левая рука была перебинтована. Это Шенько, пояснил Зинков. Еще один сотрудник нашего отдела. Что у вас с рукой, о л е г Сергеевич? Резался. Виновато пояснил Шинько. Ничего страшного. Сегодня утром порезался. Мне Оля сделала перевязку. Думаю, ничего серьезного. Я совсем забыл про Олю, сказал Зинков. Идронга заметил, как переглянулись к о р е н е в с а л е к с а н я н о м У нас в отделе работают еще два младших научных сотрудника: Игорь Садовничий, специалист по компьютерам, и Ольга Финкель. Вот, собственно, и все, если не считать двух наших техников. Но один из них сейчас на стажировке, как раз в Чагунаше, а второй уволился месяц назад, но формально считается пока на работе. Он сам попросил уволить его с пятнадцатого. Дружно у вас отдел, заметил Дронго. Был дружный, вздохнул Зинков. До тех пор, пока этот ужасный случай. Салой. Все мы были в шоке. Ну, это понятно, кивнул Дронго. Трудно реагировать иначе. Вы считаете, что убийца из сотрудников института? Вдруг спросил з е н к о в Я пока ничего не считаю. Просто проверяю и уточняю информацию. В этот момент зазвонил телефон. к о р е н е в подошел к аппарату внутренней связи, поднял трубку. Алло, здравствуйте. Да, он у нас. Да, в лаборатории. Георгий Ильич, о т о в а с к т е л е ф о н у ваша супруга. Он передал трубку з е н к о в у Слушаю. Взял трубку з е н к о в чуть нахмурившись. Нет, я буду пока здесь, подойду позже. Едва он положил трубку, телефон зазвонил снова. Зинков нервно схватил трубку снова. Да. Немного раздраженно произнес он, и вдруг выражение его лица переменилось, в нем появилась настороженность. Слушаю вас, Елена Витальевна. Холодно произнес Зинков. Да, результаты немного другие. Просто я просил сначала показывать их мне, чтобы я мог скорректировать с прежними данными. Да, я понимаю, что и вы должны были их посмотреть. Да, я все понимаю. Нет, просто мы немного задержались. Пропала наша ручка, которой мы чистили печь. Не знаю, куда пропала, но мы взяли запасную. Думаю, сегодня результаты будут немного другими. Но я прошу вас не торопить наших сотрудников, чтобы мы имели более корректный и устойчивый результат. Нет, но мы постараемся сегодня закончить. Да, конечно. Да, я все понимаю. Он еще несколько раз согласился с чем-то, потом, не прощаясь, почти бросил трубку на рычаг. Опять что-то не поделили. Шепотом прокомментировал Михаил Михайлович: "У вас много работы, не будем вам мешать. До свидания". Дронга направился к двери. "До свидания", поспешно произнес Зинков. Остальные просто кивнули на прощание. А насчет способов проникновения мы с вами еще поговорим, Григорьев", грозно сказал на прощание Михаил Михайлович, выходя следом за Дронго. Пока они не покинули здание, он хранил молчание. Мне кажется, что вы хотели задать им еще несколько вопросов, сказал Михаил Михайлович. Хотел, согласился Дронга, но не стал. У вас есть какие-то свои проблемы, а я не люблю мешать людям, когда они заняты делом. Понятно, вздохнул Сыркин. Вы думаете, все-таки виноват Павел? Вы меня неправильно поняли, улыбнулся Дронга. Просто свои вопросы я задам позже, когда узнаю больше подробностей. Куда сейчас? Вас еще что-нибудь интересует? Да, если можно. Я хотел бы познакомиться с Еленой в и т а л ь е в н о й и с остальными сотрудниками, которые находились тот вечер на территории института. Когда они вошли в основное здание, к Михаилу Михайловичу подбежал невысокий крепыш лет тридцати пяти, явно не красавец, нос короткий и приплюснутый, торчащие уши прижатые к круглой низко стриженной голове. Вас срочно ищут из прокуратуры. к л и м о в два раза звонил, сказал он обращать к Сыркину. Тот кивнул, торопясь к лифту. На ходу обернулся к Дронго. Быстрее, попросил он. Это был Носов, спросил Дронго. Он сам й мой помощник, бывший десантник спецназовец, неплохой парень. Туговато соображает после контузи, но парень надежный. Контуженный, говорите, переспросил Дронго. Думаете, маньяк? Вдруг мрачно спросил Сыркин, нажимая кнопку четвертого этажа. Створки кабины лифта захлопнулись, они поднимались вверх. Я ничего не думаю, просто уточнил. Он контуженный? Да, был легко контужен. При д н е с т р о в ь е У них военной части взорвалась граната, двое погибли, трое были ранены. Виновных так и не нашли, но ну, его после госпиталя к о м и с с о в а л и И с тех пор он работает у вас? Нет, к нам пришел не сразу. Сначала работал в какой-то охранной фирме, потом я взял его сюда. Он мой помощник и заодно нечто вроде завхоза. Все хозяйство лежит на нем. Створки лифта открылись на четвертом этаже, и они вышли. Сыркин поспешил к своему кабинету, достал ключи, открыл дверь, вошел в кабинет и сразу же направился к телефону. Номер оказался занятым. Только с третьего раза он дозвонился до следователя. Добрый день, поздоровался Михаил Михайлович. Вы просили срочно позвонить. Да, вы можете срочно найти вашего эксперта. Услышал Дронго голос следователя. Какого эксперта? Вы знаете, какого? Раздраженно сказал Климов. Нам он срочно нужен. Зачем? – спросил Сыркин, подмигнув стоявшему рядом Дронго. Так вы можете его срочно найти? Думаю, что смогу. А зачем все-таки он вам нужен? Где он находится? На территории института? Следователь явно игнорировал вопросы Михаила Михайловича. Он в моем кабинете. Наконец проговорил Михаил Михайлович. Передайте ему трубку, попросил Климов. Сыркин взглянул на Дронга, передавая ему трубку. Добрый день, услышал Дронга приглушенный голос Климова. Не думал, что сегодня еще раз буду с вами разговаривать. Мне кажется, что вы были правы в некоторых своих предположениях. Что произошло? Мне полчаса назад передали, что Павел м о в ч и н пытался покончить жизнь самоубийством. Подробностей я не знаю, но он, кажется, хотел размозжить себе голову. Я же вам говорил, что его нужно перевести в одиночную камеру. Раздраженно напомнил Дронго. Уже перевели. Не нужно считать свое мнение истиной в последней инстанции. Но если у вас появятся еще какие-нибудь светлые идеи, высказывайте, пожалуйста, их мне, а не Левитину. Думаю, вы меня понимаете. Дронго положил трубку и посмотрел на телефонный аппарат, словно ожидая еще одного звонка. Затем сказал Сыркину. Мне кажется, что ваше преступление оказалось совсем не таким сложным, каким вы его считали. Вы сумели раскрыть преступление, обрадовался Михаил Михайлович. Вам удалось найти убийцу? Вы меня не поняли. Оно не просто сложное. Судя по всему, это будет самая загадочная история в моей жизни. И знаете, я не успокоюсь, пока не найду убийцу.